Глава вторая. Алия и Терши. Не улетел он и перед сном. Дядька Сатор только головой качал, когда видел, как с тонких крылышек осыпается серебристые пыльца. А мне дышать было страшно. Вдруг дуну, а он рассыплется, словно и не было. Однако мотылька это явно не заботило. Он невозмутимо сидел рядом с моей миской. А когда я убирала со стола, Вновь вспорхнул на плечо. Поначалу было странно и дико. Но потом вдруг осознала, что он не причиняет никакого неудобства. А значит, можно не бояться его задеть и вести себя, как обычно. Я еще раз подошла к корону. Пес дышал спокойно, даже немного подергивала задней лапой. Потрогав нос и очень легко потрепав за ушами, я разделась и легла. Заложала руки за голову, бездумно уставилась в потолок. В доме было тихо. Дядька Сатур спал в соседней комнатке. Он сегодня набегался больше меня. Вот и заснул почти сразу. Я повернулась на бок и глубоко вздохнула. Прикрыла глаза. Надо спать. Завтра, если отправляться в Чемрайн, нужны силы. К тому же стоит заглянуть в лавки к целителям и приобрести порошки. Корону все равно понадобится. За окном громыхнула. Мотылек испуганно взмахнул крылышками, а потом перелетел ко мне в изголовье и устроился на подушке. Тут же на ткани вокруг него остался ореольчик из пыльцы. Я улыбнулась. Крылышки еще раз взмахнули, а потом мотылек демонстративно замер, показывая, что пора спать. «Да, пора, наверное». Едва закрыла глаза, как вдруг осознала, что-то изменилось. Вокруг стоял аромат ландыша и снега. Под моими ногами было что-то мягкое и гладкое, а тело окутывало что-то пушистое и теплое. Вот только беда, глаза открыть не получалось. Было ощущение, что я очень-очень глубоко сплю, правда, при этом нахожусь в вертикальном положении, и проснуться – задача не из легких. «Зачем тебе это?» Раздался незнакомый мужской голос. «Не сказать, что принадлежит старому человеку, но уже далеко не молодому». «Что ты имеешь в виду?» — ровно ответил Ализар. Сердце заколотилось, как бешеное. «Где я? Что происходит?» Его пальцы начертили у меня на щеке какой-то знак, медленно спустились на скулу и переместились к подбородку. Я шумно выдохнула, однако так и не сумела пошевелиться. Собеседник Ализара только фыркнул. «Не прикидывайся глупеньким мальчиком с улиц. Ты все прекрасно понял. Почему да, именно она?» У меня внутри все сжалось. И хоть от руки Ализара, я была совершенно уверена, что гладит меня именно он, шло тепло, стало вдруг невероятно холодно. Тирадейская аура окутывала с ног до головы. Впрочем, одна ли аура? Ведь я прекрасно понимала, что просто очень боюсь услышать правду. «Меня это устраивает», — чуть ли не мурлыча огромным котом ответил Ализар. «В ней есть все, что требуется». «Требуется кому?» — недоверчивый смешок. «Королевскому чародею», — ответил Ализар. Его пальцы ласково перебирали мои волосы, прятку за пряткой, и от этого отступал страшный холод и становилось тепло и спокойно, будто каждое прикосновение давало понять, мне ничего не грозит. Ализар склонился и коснулся губами моего виска. «И?» В голосе собеседника скептицизм скользил уже неприкрыто. «Я получу хоть какой-то ответ?» Чародей еле слышно засмеялся. «У меня по коже аж пробежали мурашки. Такой чистый, красивый, просто невероятный смех. Недолго и влюбиться. А, впрочем...» «Широ в день!» Возмутился тот. Сначала эта несносная девчонка сообщила, что хочет замуж за посла Наира Аль-Иоре, который заговорил о Фрейре, а теперь еще и ты. «Хм, Фрейре? Это народ леса. С ними шутить не стоит, хотя сами по себе они не настроены к людям враждебно. Голос Фрейре в каждом дыхании ветра, в каждом шелесте листвы и капли лесного ручья». Они, как и туман-оборотни, не имеют ничего общего с людьми и пришли из мест, которые может ступить только нога чародея. Но какое соглашение? Да, я такой, ни капли не смутился Ализар. Если тебе это не по душе, то вспомни, свою службу я несу удовлетворительно. Да уж буркнул собеседник. Послышался звон, а потом журчание. Ализар обнял меня со спины И потерся носом о волосы, потом смешливо фыркнул. Я прикусила губу. Непозволительный интимный жест и забавный. При чужих такое делать? <смех> <смех> Однако, кажется, чародей это совершенно не заботило. Он только крепче прижал меня к себе. Ну и что? <смех> нетерпеливо спросил собеседник. Пей уже свой гриль, лениво бросила Лизар. Не свой, а твой заметил тот. «Кстати, отлично сваренный. Такого хватит и одного графинчика, чтобы забыть, где находятся площадь Семи королей». «А ты не пей графинчиками», хмыкнула Лизар. «И вообще, не увлекайся. Все же это тебе не просто вино, поэтому эффект может быть неожиданным». В ответ раздался только смешок. Ализар коснулся губами моих закрытых век и прижал к себе. Я уткнулась в его шее, чувствуя, как телом полностью завладела приятная расслабленность еще чуть чуть и я провалюсь в теплую колышущуюся тьму кажется они говорили что то еще однако я уже не слышала вдохнув запахи снега и ландышей все же заснула глубоким спокойным сном а потом вдруг раздался дикий раскат грома я подпрыгнула на постели и резко выдохнула огляделась и поняла Нахожусь дома». Во второй раз уснула только где-то спустя час. Вертелась очень долго, да и спала беспокойно. Дождь наконец-то стих, однако это уже не радовало. Снилось что-то не очень приятное. Разбудил меня громкий стук в окно. Подскочив с постели, я непонимающе осмотрелась. «Кого еще принесло?» «Ой, да уже утро ж!» Стук повторился. «Эй, Засоня, вставай!» Раздался звонкий девичий голос. «Аля, ну как она тут оказалась?» Я быстро слезла с кровати, наспех натянула одежду и помчалась открывать двери. Аля залетела в дом весенним ветерком, распространяя вокруг запах ромашек и свежих трав. «Сама мелкая, худенькая, даром, что на два года меня старше. Востроносая, большеглазая, неугомонная». В белом простеньком платье со зеленой обережной вышивкой по рукавам и подолу Рыжая русая, чуть стрепанная коса, перекинута через плечо и переплетена зеленой лентой. На груди ваденка с целебными травами. И исходит от алии мягкая прохлада. Совсем не то, что от Ализара Дрангтваре. Она прищурила серые глаза с янтарной желтизной, как у кошки. Принюхалась. «Сонницу варили!» Определила сходу и метнулась в корону. Присела возле него, провела худенькими пальчиками по боку. Довольно хмыкнула. «Срастается быстро. Молодец! Хорошо меня слушала, когда я про целебные травы рассказывала. Тут я кое-что еще в лукошке принесла. Возьми у входа». И кивнула в сторону двери. Тут же сердито фыркнула, ждувая выбившуюся из косы прядь. Я, наконец, отмерла и забрала лукошка. «Слушай, а как ты тут оказалась?» «Кстати, где здесь Касатор? Он обычно без предупреждения не уходит. Тут два варианта. Или рядом с домом ходит, или что-то случилось». Выскочив во двор, посмотрела по сторонам. «Нет никого». Хм, «Очень странно». «Виора, ты чего?» Али оказалась рядом. «Не проснулась?» «Нет», — пробормотала я. «Перед тобой просто ходит томан «Я и заметила», — хмыкнула она, и постучала меня полбоку, указательным пальцем. «Не старенькая еще, вспоминай. Сама же послала мне весточку, чтобы пришла с лекарством для пса». Я потеряла до речи, не понимая, уставившись на алию. «Я послала?» – переспросила. Уже не думая, как глупо это выглядит. «Ну не я же!» – сплеснула она руками. Однако, заметив мое выражение лица, тут же нахмурилась. «Виора, что случилось?» «Понимаешь», – протянула я, – «я никаких весточек не посылала совсем». «Но голубь», – рассеянно произнесла Алия, – «да и записка была твоей рукой написана, что не различу, что ли?» «Почерк у меня и впрямь ничего, только вот тогда совсем что-то непонятно. Как чародейка Алия прекрасно разбирается, кто и что прислал, но шир, не могла ж я написать ей во сне». Девушка тем временем забрала у меня из рук лукошка и вновь села возле корона. Тишина, повисшая в воздухе, напрягала и настораживала. Однако и то, и другое не относилось к калии. Я вздохнула. Духи небесные, что происходит вообще? Нет, нельзя так это оставлять. Надо все же наведаться к таларе Все странности начались именно после его появления. И это мне совсем не нравилось. Еще дядька Сатор. Куда его понесло-то? А где дядька Сатор? Словно прочитав мою мысль, спросила Алия. По дому разнесся приятный запах мяты и еще чего-то очень свежего и острого. А девушка осторожно втирала в бок корона какое-то снадобье. Пес, кстати, с любопытством смотрел на нее и, кажется, чувствовал себя совсем неплохо. Не знаю, скорее всего, в лесу. Пожала я плечами и вздохнула. Дурацкое утро. Алия укоризненно посмотрела на меня. «Прости», — сказала я. «Тебя это не касается, не выспалась просто. Да и не обращай внимания. Там на столе есть ягоды. Бери сколько хочешь». «Ух ты!» Алия чуть не захлопала в ладоши. Ягоды она обожала. До такой степени, что готова была питаться только ими с утра до ночи. виора солнце мое! Не забуду твою доброту!» Подпрыгнув, кинулась ко мне с объятиями, однако я чудом успела ее остановить, многозначительно посмотрев на вымазанные темно-зеленые ладони. «Зануда!» — фыркнула она и повернулась, взмахнув косой. Я рассмеялась. «Сластена! Ладно, я сейчас!» Пока Аля хлопотала возле короны и, вероятно, параллельно уплетала ягоды, я привела себя в порядок и еще раз прошлась вокруг дома и на небольшое расстояние от него. Несколько раз, окликнув дядьку Сатора, поняла – надо либо немного подождать, либо отправляться на поиски. Подумав, что чрезмерную панику он не одобрил бы, решила немного подождать. Правда, кое-что сделать за это время, поэтому снова вернулась в дом. Алия сидела за столом и уплетала ягоды. Корон смотрел на нее преданными глазами, однако всем своим видом показывал, что ест она гадость несусветную. «Ладно, подождем немного, сейчас сварю ему каши». Аля тем временем съела всю тарелку. Вид у нее теперь оказался откровенно довольный и счастливый. Впрочем, для подруги мне ничего не было жалко. «Слушай», – неожиданно спросила она, – «у нас староста все твердит, что вот-вот явятся чародеи и будут по лесу ходить, и приведет их сам королевский чародей Ализар Дранктоваре. Тут и впрямь что-то страшное произошло. Я вздрогнула, хотя вроде ничего такого не услышала. Алия нахмурилась, заметив мою реакцию. «Вейора», – тихо позвала она, – «что случилось?» Некоторое время я колебалась, однако потом все же шумно выдохнула и все рассказала. Без подробностей и снов, просто как встретила Лизара Дрангтвары и утром получила предложение. Алия задумалась. Сморщила остренький носик, покрытый едва различимыми пятнышками конопушек. Потом шумно вздохнула. «Ты во что-то вляпалась?» Честно поделилась она своим мнением. «Только не пойму во что. По закону? Да, и для чародея что-то вроде зеркала и за сил. Помнишь, Хилара дранка ему?» Я кивнула «Еще бы!» Тоже королевский чародей, невероятной силой и способностей. Ранее, когда я была совсем маленькой, о нем гремела слава на каждом углу. Потом, где-то на два года, он скрылся в туманных горах, и никто его не видел. Уж думали, что вовсе сгинул. Как вдруг ему вернулся в столицу. Вернулся не один, с Фрейри, которую объявил своей Дае. Да, я должна обладать способностями к чародейству, причем не слабыми. Только тогда чародей умеет полностью раскрыть свои силы. Но вот...» Алия передернула плечами. «Это чары. А когда дело доходит до наследников, то женятся и выходят замуж за простых людей. О, тебя же...» «Еще брак предложил бы, понятно, но я? Дайя... «Нет, не понимаю». Я пожала плечами. «Так уж повелось, знаешь ли...» Чародейство в чем-то дает силу, а в чем-то... Алия метнула на меня такой взгляд, что я тут же прикусила язык. Дура, как можно было так сказать? Алия же сама неизвестно как будет еще жить. Не найдет Дая, не сможет на полную силу чародействовать. Не найдет простого мужчину, не сможет стать матерью. Однако ругаться она не стала. Взяла в руки кончик косы, задумчиво начала теребить его. «У тебя нет склонности к чародейству, Йора» тихо произнесла она. «Поэтому ситуация и непонятная. Разбираться надо обязательно, а лучше взять с собой, в чем район дядю Сатора. Вдвоем все же лучше, даже если вдруг кто задумал, что нехорошее, будет на кого опереться». Разумное предложение. Головой я понимала, она права. Да я сама бы подобное советовала, если бы произошло это с кем-то из друзей. Однако тут внутри было какое-то странное ощущение. «Ализар не причинит мне зла. Глупо, нелогично, странно. Не хотелось об этом думать. Но мысль почему-то оказалась такой назойливой, что ее невозможно было отбросить. Поэтому пришлось признать, ты права». «Конечно», — невозмутимо согласилась Алия. «А если дашь мне еще ягод, то и прощу тебя за неосмотрительность и болтливость». «Это меня-то?» — возмутилась я. Однако, помня о своем промахе, указала на бочоночек, в который вчера сыпала свежесобранную беренику. «Бери, сколько сможешь унести». Аля, кажется, готова была снова повиснуть у меня на шее, но благоразумно передумала. Быстренько набрав ягод в лукошко, еще разглянула состояние корона и, наказав строго настрого намазать вечером с надобьем, упорхнула. После ее ухода я первым делом приготовила еду псу и накормила. Время шло, но дядька Сатур что-то не собирался возвращаться. Паника нахлынула с новой силой. Еще некоторое время, побыв дома, я все же взяла свой артефактный кнут, длинный нож и баночку с лекарством. Мало ли, пусть все будет хорошо и уберегут нас духи небесные от происков широв. «Не скучай, лохматый», — сказала я, потрепав пса по холке и получив внимательный взгляд. «Я скоро буду, надеюсь», – подумала и тут же прогнала плохие мысли. «Не надо об этом. Вот если что случится, тогда определюсь. А пока не следует надумывать неприятности. К тому же есть у меня идея, куда идти и что спрашивать». Солнце уже поднялось высоко. Лучи рассеянном воздухе золотом сияли вокруг, напитывая лес дневной сказкой. Листва шумело, запахи кружили голову, светки ветки на ветку перепрыгивали любопытные белки. Чудесный лес. И не скажешь, что где-то здесь живут дикие туман-оборотни, желающие полакомиться человеком. Мой путь лежал к водяной мельнице, кристально чистые воды ледяной реки, в которых жили те, кого не назовешь человеком. Я поскользнулась на влажной земле и чуть не плюхнулась в воду. С трудом удержала равновесие, сквозь зубы помянула всех шеровых родственников. Совсем рядом вдруг раздался плеск и хохот. «Тот, кто под ноги не смотрит, потом весь мокрый ходит», — наставительно произнес приятный задорный голос. «Отвратительно», — заметила я, присаживаясь на корточке. «Тебе никогда не быть поэтом». Вода булькнула крупными пузырьками, раздался довольный смех. «А ты мне тут побурчи, зануда! Думаешь, в самом Чемрайне есть кто-то лучше, чем я?» «Ты еще и хвостун!» — вздохнула я. «Ну да!» — последовал невозмутимый ответ. Я проследила за плывущей по реке белой кувшинкой с темно-зеленым листом. Кувшинка вдруг замерла, словно кто-то снизу хватил ее за стебелек а потом резко закрутилась вокруг своей оси. «Нет, он неисправим». «Ты по мне соскочилась?» – раздался голос. «Безумно!» «Ну, вообще-то я по делу, поэтому не мог бы ты показаться. Мне как-то неудобно говорить свертящейся кувшинкой. Кстати, прекрати мучить цветок». «Ты глянь, какая заботливая, матушка природа, часом...» «Тебя уполномоченная по делам кувшинок не назначила?» Смешливо фыркнули в ответ. «Только я вот этой смешливости совсем не разделяла». «Это серьезно?» Произнесла спокойно и глухо. Кувшинка замерла. Вода резко разошлась, обнажая каменное дно. Спустя миг передо мной предстал он. Огненно-рыжие волосы спускались по плечам и груди. С оголенного торса стекала вода, задерживаясь на чешуйчатых участках, прикрывавших пах. Бездонно-голубые, словно бирюза без изъянов, глаза смотрели прямо на меня. Ни зрачка, ни радужки, действительно, словно кусочки камня. Крупные черты лица, полные губы. На шее вьется синий узор, обозначающий принадлежность к племени Ши. «Что смотришь?» будто в первый раз увидела». Ухмыльнулся он и плеснул рукой по воде. На миг мелькнули голубоватые перепонки и первомутровые вытянутые ногти. все уже!» «Не собираюсь я ни на что жаловаться», покачала головой. «А тебе бы можно было хоть раз в жизни не поясничать, терши». Рыжий воздел очек небу, «Духи, воды и племя мое благородное! За какие прегрешения вы послали мне это существо в спутники? Это же даже согрешить нельзя без присмотра!» Он выбрался на берег и устроился на поваленном стволе дерева. Внимательно посмотрел на меня и поманил к себе. «Иди сюда!» Водяные ши — народец непростой. Живут в реках и озерах. Совершенно не боятся людей и чародеев, и состоят в дальнем родстве с лесными фрейри. С ними можно дружить и можно враждовать. Они прекрасно знают себе цену и никогда не будут поддерживать отношения с теми, кого считают ниже себя. Не в смысле статуса или достатка, а по принципу благородства и моральных качеств. Мораль, конечно, у Ши совсем нечеловеческая и очень своеобразная однако лучше с ней не спорить. К тому же пока что я еще не слышала ни одной истории, где бы Ши водил дружбу с плохим человеком. Голова немного закружилась. Все же Ши — чародеи и часто неосознанно играют этими чарами, глядя на реакцию простых смертных. Я мотнула головой, сбрасывая на вождение и села рядом. тер Ши едва заметно улыбнулся. Ты прям как слепой дога стала. И слова не скажи, заметил он. Я покосилась на мельницу, где упомянутый дога был хозяином. Вот уж не думала, что когда-то удостоясь такого сравнения. Определить, комплимент это или оскорбление было сейчас, пожалуй, сложновато. Поэтому, отбросив ненужные мысли, я внимательно посмотрела на теши и озвучила волновавший меня вопрос. Скажи! «Ты видел сегодня дядьку Сатора?» Терши тем временем протянул руку и задумчиво коснулся моих волос, наматывая локоны на длинные пальцы. Поначалу это меня пугало и раздражало, однако потом я привыкла. Этот жест не выражал ничего плохого, скорее уж наоборот. Терши вообще не отказывал себе в удовольствии подержать приятного ему человека за руку или потрогать волосы. Поэтому со временем я не находила в этом ничего плохого. Да и как противиться отказывать тому, кто холодной осенью вытащил тебя из реки, не дав захлебнуться. Терши никогда мне про это не напоминал, однако этого и не требовалось. Заданный вопрос его явно озадачил. Дядьку Сатурн прекрасно знал, и каждое утро, когда тот проходил мимо мельницы, направляясь чаще, здоровался. И желал доброго дня и благоволения духов. Сегодня нет, честно ответил он, внимательно глядя на меня. Разве он не дома? Его пальцы замерли. Я хотела было чуть наклонить голову, но передумала: пусть раз так хочется, иначе придется подсаживаться ближе, а отерши создание нахальное, еще не удержится и зацапает в перепончатые объятия. Нет, в том-то и дело, ответила я. Я проснулась, его уже не было, поэтому не могу понять, что приключилось. Вчера я запнулась, решив, что про Таларе говорить пока не стоит. Вчера он сказал, что видел гнезда туманоборотней, причем намного больше, чем обычно, и строго-настрого запретил туда соваться в одиночку. Конечно, я преувеличила. Слишком уж строго-настрого не было, но ведь суть-то верна». Паника вновь поднялась непокорной волной, и я шумно вздохнула, стараясь успокоить бешено колотившееся сердце. Интуиция это? Или просто сама себя накрутила? Что-то раньше такого не бывало, а тут на тебе. Терши мягко погладил меня по плечу. «Успокойся, Виора. Во-первых, он взрослый человек, и вряд ли сам сунется туда, куда тебе сказал не ходить». Он-то не собирается завоевывать звание Героя Охотника. Я нервно хмыкнула. Стало немного легче. Терши в чем-то прав. За глупой славой дядька Сатор точно не погонится. Вполне могло быть, что кто-то из деревни попросил помощи. Задумчиво продолжил он. Помощи? Озадачилась я. У лесничего? А что тут такого? Вопросом на вопрос ответил Терши. «Разве Лесничий не человек?» «Да, но...» «Тут не возразишь, да и дядька Сатур не оставит человека в беде. Но он бы сказал мне...» «Конечно, он мог выскочить ненадолго и, увидев, что кому-то нужна помощь, начать ее оказывать. Только все равно как-то слабо верится». Терши сжал мое плечо и склонился к лицу обдавая свежестью и ароматом речной лилии. Вдруг хрустнула ветка. Я вздрогнула от неожиданности под рукой водяного, подняла голову и встретилась с бело-серыми глазами Ализара Дранктваре. Меня обдало ледяным ветром. Внутри все сжалось. миг показалось, что исчезло солнце, и я стою на засыпанной снегом вершине туманных гор. Ни единый мускул не дрогнул на лице чародея, когда он очаровательно улыбнулся и невозмутимо спросил. «Надеюсь, я не помешал?»